Лжет наконец, когда перестает любить. Константин Мелехан Любовь порой полна лжи и обмана, но в то же время в своих некоторых формах она первозданно, чиста и искренна. Бывает любовь, замешанная на деньгах и низменном расчете. Но случается и кристально чистое чувство, которому претит грубый. Меркантильный интерес. Встречается любовь, насыщенная исключительно животным чувством сладострастия, но иногда люди наполняются чистой, как горный воздух, платонической любовью, который совершенно чужд сексуальный интерес. Понятие любви слишком глубоко и необъятно, поэтому мы ограничим наши исследования темой данной книги – обманом. И условно разделим все любовные отношения на любовь при ухаживании и любовь в браке. А более подробно все нюансы любви я разбирал в своих предыдущих книгах. Психология любви и секса и искусство обмана. Обман на стадии ухаживания. Обман во время ухаживания имеет несколько разновидностей различающихся как по психологическим мотивам, так и по технике реализации. Первый тип – это искажение восприятия, то есть форма самообмана, которая преувеличивает достоинство партнера и игнорирует его недостатки. Второй тип – это уже сознательная или полуосознанная ложь, нацеленная на то, чтобы любой ценой завоевать сердце избранника. Это и лесть, и приписывание себе несуществующих достоинств, и использование нечестных способов, и принижение себя, чтобы вызвать чувство жалости, с помощью которого можно добиться и более нежных чувств, и так далее. Третий тип ⁇ это такая изощренная форма обмана, как манипулирование партнером, то есть создание таких условий, при которых он вынужден жениться, выйти замуж. Влюбленный человек отличается от людей, не преисполненных подобными эмоциями. Он смотрит на мир, а в особенности на предмет своей любви, сквозь розовые очки, через призму своего чувства. К сожалению, этим могут воспользоваться нечестные люди, и таких случаев в истории описано много. Один из них – послуживший основой для фильма «Царская охота», относится ко времени царствования императрицы Екатерины II. После убийства супруга, чувствуя незаконность своего нахождения у власти, Екатерина постоянно отслеживала появление возможных претендентов на российский престол. Когда из Италии пришла весть, что там объявилась молодая красивая авантюристка, которая выдавала себя за княжну Тараканову, Дочь Елизаветы Петровны, Екатерина приказала графу Орлову доставить ее в Россию. Граф Орлов сумел внушить княжне Таракановой любовь к себе, после чего обманом пригласил ее на российский корабль и доставил в Россию. Там ее посадили в Петропавловскую крепость, где она вскоре и скончалась. Возникающее у мужчин чувство влюбленности в сочетании с чувством жалости или желанием проявить себя настоящим мужчиной, использовали криминальные элементы для денежного наказания любвеобильных джентльменов. Анатолий Барбаркару в книге «Записки Шулера» так описывает технику подобного мошенничества. Хлопцы из наших ресторанных кидал специализировались на штрафах. Их подруги строили глазки фрейрам Взглядом выводили на улицу, просили увезти отсюда. От этих ужасных людей. Потом похитителя штрафовали на 2-3, иногда больше тысяч. Несмотря на достаточный опыт в сфере криминального бизнеса, на эту удочку однажды попался сам Барбакару. «Я вляпался», — пишет он. «Хороша стерва была. Какая-то совсем уж невинная» с круглыми-круглыми глазами испуганными. Увёз ее, Поздно ночью нашли меня свои из игроков. Вразумили, что к чему. Так что, уважаемые мужчины, если где-нибудь в ресторане красотка за соседним столиком будет умолять вас о свидании красноречивым взглядом, задумайтесь, какую роль вам предназначено играть в этом спектакле и кто в нем будет режиссером. Пункт 3, 4, 2. Ревность. Комплекс неполноценности – ревновать жену к каждому мужчине. Мания величия – считать, что она любит вас одного. Борис Крутьер. За любовью, как правило, следует ревность, вызывающая не менее сильные эмоции, чем любовь, ее породившая. Порой она с такой силой охватывает душу человека, что доводом рассудка уже бывает трудно достучаться до его сознания. И опять находятся люди, умеющие играть на данной форме сладко-горького безумия, получая свою выгоду. В наше время для этого часто используют компьютерные технологии. Допустим, человек сомневается в своем партнере, и ищет в интернете способ собрать о нем больше информации. При этом он может прочитать про умный чат-бот в Телеграм для поиска интимных фотографий. Специалисты из лаборатории Касперского пояснили, как работает эта схема. Злоумышленники заманивают людей в специальный чат-бот, который якобы работает на основе кода чат-GPT 4.0. Авторы бота уверяют, что с его помощью можно искать слитые фотографии человека, имея на руках только ссылку на его профиль в соцсетях или номер телефона. Для придания убедительности, мошенники пишут, будто этим чат-ботом уже воспользовались более 10 тысяч человек, а в базе сервиса собрано свыше 10 миллионов фото и видео. Якобы с помощью него пользователь сможет проверить своего партнера. В случае, если человек поверит в такую схему и отправит ссылку на чужой профиль в соцсети, сервис начнет имитировать процесс работы и выдаст сообщение о том, что страница найдена в базе и идет отправка материала. Сразу после этого на экране появятся некие скриншоты, но разобрать, что на них изображено, будет невозможно. Само изображение скрыто. При этом авторы бота укажут, Предполагаемую дату слива материала и то, сколько среди них интимных фотографий и видео с этим человеком. Для того, чтобы получить файлы, пользователя попросят заплатить, например, 399 рублей за разовый доступ к базе или 990 рублей за безлимитный. Однако, если он переведет деньги, то никаких фотографий не получит. Все это элементарный развод. Рекомендация 29. К сожалению, я бессилен дать совет, который поможет влюбленному или ревнивцу гарантированно избежать обмана со стороны плохих людей, решивших воспользоваться слабостью, охваченного любовью человека. Мои рекомендации обращены к рассудку, а он – лишь слуга наших страстей. Поэтому я обращаюсь скорее к близким и друзьям влюбленных и ревнивых людей. Не сердитесь на них за неправильные поступки и неудачные слова. Лучше, пока они ослеплены страстью, будьте их ангелом-хранителем и не дайте аферистам воспользоваться их слабостью. Пункт 3.4.3. Родительские чувства. Мы всегда выдумываем наших детей. Вальдемар Лысяк. Наверное, самый известный обман, играющий на родительских чувствах, это когда престарелым родителям звонят мошенники и сообщают, что их сын, дочь попали в беду. Их нужно срочно выручать, а для этого требуются деньги. Об этом мы уже говорили. Еще одна классическая схема, которая вновь стала популярной в последнее время, связана с просьбой поддержать чьего-то ребенка в каком-либо конкурсе. При этом для голосования нужно авторизоваться, указать свой номер телефона и прислать код верификации, который на самом деле является проверочным кодом для входа в Телеграм, но уже на другом устройстве. Взломав чужой аккаунт, мошенники обычно сразу меняют способ авторизации, чтобы человек не мог оперативно вернуть свой профиль. А дальше есть два варианта развития событий, а иногда сразу оба. Киберпреступники продолжают рассылку тех же сообщений по контактам жертвы или получают доступ к его личным перепискам и данным. Ценная информация, содержащаяся там, фото документов, банковских карт, сканы паспорта, потом может использоваться в других мошеннических схемах. Потому такие вещи лучше и не хранить в смартфоне. Пункт 3. 4-4. Другие чувства, на которых играют хитрые люди. Люди готовы завидовать даже красивым похоронам. Владислав Гжегорчик. Человек может переживать различные чувства. Зависти, обиды, гордости, любопытства и так далее. И поскольку они представляют собой вид эмоций, а эмоции, как мы уже установили ранее, частично блокируют наш разум, то мошенники стараются использовать их в своих интересах. Так что не стоит особо ярко демонстрировать окружающим свои чувства и эмоции. Деньги целее будут. В древнем арабском трактате «Книга хитростей» рассказывается о том, как Халиф Амар добился того, что хотел, используя чувство зависти и любопытства своего оппонента. После удачного похода ему нужно было так разделить военную добычу, чтобы все его сподвижники остались довольны. Но среди подлежавших разделу плащей был один рваный, и никто из его военачальников, конечно же, не захотел бы взять испорченную одежду. Тогда халиф Омар поступил следующим образом. Перед началом дележа добычи, Он сел на испорченный плащ, но таким образом, чтобы видна была только его часть. Остальные плащи он разложил перед собой и начал их раздавать. Он сделал ставку на человеческое любопытство, зависть и жадность, и она сработала. Племянник халифа ас Зубайр заметил кончик плаща, на котором сидел Омар. «Что это за плащ?» – спросил он. «И не думай о нем!» – сразу оборвал его халиф но племянник не отстал. Что в нем особенного? Отстань. Пусть он будет моей долей, стал настаивать Ас Зубайр. Ты его не примешь, стал его притворно отговаривать Халиф. Но племянник принялся уверять, что не откажется от плаща. Когда Омар взял у него соответствующее обещание и после этого вручил ошарашенному Ас Зубайру, Порванный плащ.